Его можно было бы назвать девичьи смазливым, если бы не странно асимметричные черты, будто насильно повернутые чьей-то рукой против часовой стрелки. — Но если это фигня, берегись. калпепер опустился на стул и, сняв перчатки, с подозрением огляделся. — Есть будешь? — с набитым ртом спросил Страйк. — Нет, — отрезал Кал Пеппер. «Утром предпочитаешь круассанчик», — ухмыльнулся Страйк. «Не нарывайся, Страйк». Парень заводился с полоборота. На нем лежал неистребимый отпечаток дорогой частной школы. С вызывающим видом он заказал себе чай, обратившись к равнодушному официанту «Братан», чем немало повеселил Страйка. «Ну», — потребовал кал Пеппер, сжимая горячую кружку длинными бледными пальцами. Вытащив из кармана пальто-конверт, Страйк бросил его через стол. Калпеппер вытащил содержимое и начал читать. «Твою ж мать!» — пробормотал он некоторое время спустя и лихорадочно перебрал листки бумаги, частично исписанные почерком Страйка. «Откуда ты это взял?» Уминая сосиски, Страйк ткнул пальцем в какой-то адрес, нацарапанный на одном из листков. «Отличный секретарша этого деятеля. У нее на босса зуб», — выговорил он, проглотив наконец еду. «Он крутил шашни с ней, и с двумя другими, уже тебе известными. До бедняжки только теперь дошло, что ей не светит заделаться очередной леди Паркер». «Но как ты это раскопал, черт тебя дери?» — спросил Калпеппер в упор, глядя на страйка поверх дрожащих в руке листков. «Произвёл оперативные действия. Промычал Страйк, опять набив рот. «Разве ваши братья не делало то же самое, пока не допёрло, что нужно пользоваться услугами таких, как я? Но учти, Калпепер, женщине придётся подыскивать новую работу, поэтому она не хочет, чтобы газеты поласкали её имя. Это понятно?» Колпепер фыркнул. «Ха, «Раньше надо было думать, а то спёрла...» Ловким движением Страйк выхватил у него записи. «Ничего она не спёрла». Вчера, под конец рабочего дня, он сам велел ей это распечатать. Единственный ее грех в том, что она показала это мне. Но если ты, Кал Пеппер, собираешься вывернуть наизнанку ее личную жизнь, то это без меня. — Да сюда! — Кал Пеппер попытался вырвать улики из волосатой руки Страйка. — Ладно, умолчим об этой дамочке. Но он все равно догадается, откуда у нас эти сведения. Он же не полный идиот. — И что он сделает? Потащит ее в суд? где она прилюдно выложит все, чего смотрела за эти пять лет. «Ну что ж», — вздохнул Калпеппер после недолгого размышления. «Отдай. Я не буду разглашать ее имя. Но мне ведь придется с ней побеседовать. Ты согласен? Проверить? Может, она врет?» «Документы не врут. А с ней тебе ни к чему», — твердо сказал Страйк. Дрожащую, обезумевшую. Бессовестно обманутую женщину, от которой он только вышел, нельзя было знакомить с Калпеппером. В своем неудержимом желании поквитаться с человеком, который обещал ей детей и брачные узы, она могла нанести непоправимый вред себе самой и своему будущему. Страйку не составило труда завоевать ее доверие. Ей было почти 42 года. Она мечтала родить детей лорду Паркеру. Теперь ею владела только жажда кровавой мести. Страйк провел у нее не один час. Женщина в слезах раскачивалась вперед-назад на диване, загораживая лицо кулаками. Потом металась по гостиной и неумолчно изливала душу. В конце концов, она согласилась на это предательство, которое похоронит все ее надежды. «Значит, ее имя в газете фигурировать не будет», — повторил Страйк, сжимая бумаги в кулаке размером вдвое больше, чем у Калпеппера. «Лусёк, этот материал и без нее станет бомбой». Помедлив искривившись, Калпеппер сдался. «Ладно, как скажешь. Давай сюда». Журналист сунул документы во внутренний карман, залпом допил чай, и недолгая досада на страйка, похоже, отступила перед радужной перспективой стереть в порошок члена Палаты Лордов. «Лорд Паркер Пенниуэлл». — радостно прошептал он. — Вы увязли по самые помидоры, сэр. — Надеюсь, твой редактор возьмет это на себя? — Страйк указал на положенный между ними счет. — Да, конечно. колпепер бросил на стол купюру в 10 фунтов, и мужчины вместе вышли из кафе. Страйк тут же закурил. — Как ты ее разговорил? полюбопытствовал Калпеппер, когда они шагали по морозу мимо мотоциклов и грузовиков, по-прежнему сновавших у мясного рынка. «Я ее выслушал», — ответил Страйк. Калпеппер недоверчиво покосился в его сторону. «Все другие частные сыщики, которые на меня работают, прослушивают телефоны». «Это незаконно», — сказал Страйк, выпуская дым в светлеющий воздух. Хе, но каким образом, ну ты же не разглашаешь свои методы? Позволи мне не разглашать свои. Какое-то время оба молчали. Хромота страйка делалась заметнее с каждым его шагом. Это будет бомба! Бомба! Радостно заговорил Кал Пеппер. Лицемерный старпер что-то блеял насчет алчности корпораций, а сам двадцать лимонов заныкал на кайманах.